Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как впоследствии спорил против афоризма Эбернштейна. Конечная цель – ничто, движение – все. «Это декаденщина!» – кричал он. «На земном шаре нельзя построить бесконечные дороги!» Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, Будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности. Он был по натуре поэт. Это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определенным уклоном к практике, к делу, Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой Тифа и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев Тифом. Он даже написал об этом. Именно так излечился один из героев его книги «Студенты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодии или лихорадки, и ученые-медики все более часто говорят о возможности паратерапии. Любил Гарин поговорить о паразитоводстве, но, кажется, тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах паразит, убивающий картофельного жучка. Вообще, НГ был разносторонний по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, об оббите, автоматических тормозах. Обо всем он говорил увлекательно. Сафа Мамонтов, строитель северной дороги, будучи на Капре уже после смерти НГ, вспомнила о нем такими словами «Талантлив был, во все стороны талантлив». Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил. А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей. Всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Воснецов и не только этих, поставил на ноги, да и сам был исключительно завидно даровит. Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен Ванечка в дворец к вдовствующей царице, Николай II пожелал выслушать его рассказ о путешествии. «Это провинциалы», — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце. И рассказал о своем визите приблизительно так. «Не скрою, я шел к ним очень подтянувшись и даже несколько рабея. Личное знакомство с царем 130 миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство». Невольно думалось, такой человек должен что-то значить, должен импонировать, и вдруг сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но все не о том, что должно было интересовать царя, в царствовании которого построен действительно великий сибирский путь, и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья, И нерадостно. Может быть, я рассуждаю наивно. Царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком. Но тогда зачем же звать его к себе? А если позвал, то умеет нести серьезно и не спрашивай. «Любят ли нас корейцы?» «Что ответишь?» «Я тоже спросил и неудачно. Вы кого подразумеваете?» «Забыл, что меня предупредили». Спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает искупо и глупо, а дамы молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая рядом с ней, точно компаньонка, сидит в состывшей позе, глаза каменные, лицо обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до 34 лет, Обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А ни детей, ни даже простенького романа удивиться не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно. Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное. Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден кажется, Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора. Над ним посмеялись. «Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич!» «Черт бы их подрал!» – возмущался он. «У меня тут серьезное дело, и вот надо ехать. Нет, сообразите, как это глупо. Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе. Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть». Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии для того, чтобы преградить движение песков с востока. У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил «надо бороться». Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью биржевых ведомостей в провинции, с распространением оврагов вообще бороться. С самодержавием», – подсказал ему рабочий Петров, Гапоновец, а НГ весело спросил его – вы недовольны тем, что ваш враг глуп хотите поумнее посильнее слепой шелгунов старый революционер один из первых рабочих эсдеков, осведомился. Это кто сказал хорошо сказал. Было это в коак летом 1905 года НГ Гарин привез мне для передачи лБ красину в кассу партии 15 или двадцать пять тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П.М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора, Евно Азев и Татаров. В другой меньшевик Салтыков беседовал с В.Л. Бенуа о передаче транспортной техники освобождения Петербургскому комитету, и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок. «Николай золотые очки». В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И.Е. Репиным. Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришел ко мне в комнату, из которой был выход к воротам дачи. Мимо нас проследовали к проезду массивный толстогубый со свиными глазками азев в темно-синем костюме, дородный да длинноносый татаров, похожий на переодетого соборного диакона. Вслед за ними ушли хмурый сухоньки Салтыков, скромным бинуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне. Наши-то солиднее ваших. — Сколько у вас бывает народа, — сказал Гарин и вздохнул. «Интересно живете?» «Вам ли завидовать?» «А что я?» «Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро шестьдесят лет, а что я сделал?» «Детство Темы, гимназисты, студенты, инженеры, целая эпопея!» «Вы очень любезны», — усмехнулся он. Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать. Очевидно, нельзя было не писать. Нет, можно. Да и вообще, теперь времени для книжек. Кажется, впервые я видел его усталым и как будто в некотором унынии. Но это потому, что он был нездоров, его лихорадило. Вас, батенька, скоро посадят, вдруг сказал он. Это мое предчувствие. А меня закопают. Тоже предчувствие. Но через несколько минут за чаем он снова был самим собой и говорил «Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего!» тем, кто будет жить лет через 30-40 после нас. Нус, до свидания, я пошел. Это было последнее наше свидание. Он так и умер на ходу, участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого неистощимо бодрого человека